Глава 15 «Давай угощу тебя обедом», — предложил парень. «Меня Лёней зовут». «Виола», — представилась я, когда мы вышли на улицу. «Не в моих правилах ходить с незнакомым человеком в ресторан», — Леонид засмеялся. «А садиться на голову незнакомого мужика в твоих правилах». «Я совершила промечивый поступок», — вздохнула я. «Сама не знаю, почему, но ты прав. Мы теперь можем считаться друзьями». И замёрзла я, как цуцик. «Кто такой цуцик?» удивился Лёня. «Понятия не имею», призналась я. «Моя тётя Раиса, зимой придя домой, всегда говорила «Вилка, поставь скорее чайник!» А калила, как цуцик. Наверное, это какое-то животное. «У меня мать Рая», расцвёл в улыбке Леонид. «Ты пешком или на колёсах?» «Машина стоит неподалёку», ответила я. «Давай поедем к рынку», предложил парень. «Там есть изумительное место. Я знаю владельца. У него лучшие хачапури в Москве и области». «Очень люблю те, что по-мигрельски» призналась я. «Но времени нет. Вон там приличное кафе. Можем в него заглянуть». «Нет-нет», — испугался Леонид. «Мать всегда к ним пожрать ходит. Она работает в доме, из которого ты выпрыгнула». «Раиса Переверзева, твоя мама?» — сообразила я. «Ага», — кивнул Лёня. «Ты хотела к ней в салон устроиться?» Мамахин отказала. Я кивнула. «Если твое предложение поесть хачапури еще в селе то я согласна. Вон моя машина стоит». «Хорошая тачка», — одобрительно сказал Лёня, садясь в мою малолитражку. «По виду крошка, но мотор — зверь». «Давно хочу такую». Дал матери денег просить бесполезно. «Не маленький, можешь сам заработать», — заметила я. «Пока мне ерунду платят», — грустно признался Лёня. «А мамахин злится. Она хотела, чтобы я учился на экономическом факультете. Но у меня свои планы. Я поступил в мастерскую актёрского искусства при театре «Романтик». Главные роли не дают, исполняя второстепенные» начинала с молчуна, потом до болтуна поднялся. «Не говоря ни слова, выносил поднос с едой, и спустя время тебе доверили говорить, кушать подано?» — улыбнулась я. «Точно», — подтвердил Лёня. «Всякие фильмы о том, как звезда заболела, упала в гримёрки, все не знают, что делать, и тут появляется уборщица, говорит, я знаю всю роль. Её выпускают на сцену, и она мигом становится звездой. Это всё чушь. Живо замену из второго состава найдут». Тормози там, где вывеска «Хачапури-Мачапури». Мы устроились за крохотным столиком, который хозяин специально для нас принёс из служебного помещения. Народу много, — удивилась я. «Сейчас попробуешь и поймёшь, почему все сюда ломятся», — пообещал мой спутник и сказал официанту. «Нам большой набор. Что не съедим, она с собой заберёт». Когда юноша в длинном белом фартуке ушёл, Леонид решил продолжить беседу о моей службе. «Ты на какую должность надеялась?» «Помощница Раиса», — соврала я. «Радуйся, что мимо пролетела заявил сынок. «Все так плохо», — уточнила я. «Даже хуже, чем ты думаешь», — ответил сын начальницы салона. «Мамам невыносимо. Характер у нее. Салтычихи. Делать, как я приказала, выполнять с занудной точностью. Съезди на поезде во Владивосток и вернись назад за два часа». «Это невозможно», — рассмеялась я. Леня постучал по столу вилкой. «О, когда маман эти слова слышит?» — отвечает. «Слово «невозможно» для лентяев и трусов, а я с такими дел не имею. Уволена». «За 120 минут на другой конец России и на самолёте не добраться», — возразила я. «По железной дороге вроде неделю надо ехать». «На выход с вещами», — рассмеялся Леонид. «Кто же работает у Раисы?» — изумилась я. «Те, кому деваться некуда» объяснил Лёня. «Деньги по зарез нужны. Они несколько месяцев, сутками пашут, потом понимают, сил больше нет и увольняются». «Салон не закрывается на ночь?» уточнила я. Официант поставил на стол блюдо. «Бери скорее, пока тёплые», велел парень. «Мамахин на деньгах сдвинутая, клиентов, правда, много. Её политика «Мы никогда не спим», в любой час готовы из вас цветущую сакуру сделать. Благотворно, сказалось, на бизнесе. Но работать под её начальством беда. «Не лезь к ней. Ныне другое предложение. Характер у Раисы хуже яда. Поощряет донос и ябедников рублём награждает. Около её кабинета есть служебный туалет. Стенка между помещениями никакая. Приятно звуки из сортира слышать». «Не очень», — ответила я, промолчав о том, что побывала в этом уголке размышлений, но, наверное, площадь помещения не позволила. «Во-во, Мамахин так же говорит», — с набитым ртом произнёс Лёня. «Врёт». Ей предлагали санузел в другом конце коридора оборудовать, но нет. По какой причине Мамахин идиотское на любой взгляд решение кабинет оборудовать рядом с общим тубзиком приняла? «Чтобы знать, о чём сотрудники, сидя на унитазе, болтают», — ответила я. «Молодец», — похвалил меня Леонид. «Все давно знают, нельзя в туалете по телефону болтать. Да, часто забываются, распускают язык. Есть ещё фишка». Скажет мать громко на ресепшн. «Уехала по делам в Москву». Выйдет на улицу, а потом через окно в кабинет влезет, запрется изнутри и слушает, о чем мастера судачат. В салоне везде крохотные камеры висят. Если Раисе на самом деле отвалить надо, она потом на компе увидит кино. Я-то наивняк, когда салон открылся, сказал, «Мама, зачем ты на первом этаже свой кабинет оборудовала? Тесно там, туалет впритык. На втором и третьем место навалом». Она мне исполнила песню про «больные колени», По лестнице, мол, ей шагать не в моготу. А потом я понял, что да как. Салон расположен в одноэтажном доме, напомнила я. Леонид схватил еще одну хачапури. Вот так все и считают. Впритык к нему стоит трехэтажный частный особняк. Из салона туда проход есть. Я сделала глоток чая. А во втором доме что, спа? Леня скорчил рожу. Интересное место. Вход в дом со двора. Он окружен глухим забором. Ворота железные. «Посторонний никогда не прошмыгнет. Если открыть дверь в особняк, то попадешь в холл. Там сразу лестница на третий уровень. А на второй только из салона пройти можно. Там массажный кабинет, баня, небольшой бассейн, бар, комната отдыха. Поняла? Если тебе на самый верх надо, то уход туда через внутренний дворик. Если на второй, то из парикмахерской». «На сайте салона ни о чем таком не упомянуто», — пробормотала я. лёня рассмеялся. «Сайт салона, ну да!» Фотки мастеров, которым придумали название лауреатов, победителей несуществующих конкурсов, приз -курант. Соседний дом предназначен исключительно для своих или для тех, кого свои порекомендовали. Усекла. «Там дом свиданий», — предположила я. Леонид положил остатки хачапури на тарелку. «Дом свиданий. Выражаешься прямо как дядя Сава. Я постаралась не вздрогнуть, когда прозвучало знакомое имя. Сава Мужчину так зовут? Смешное имя». Не слышала такого. «Звали?» — вздохнул Леня. Сокращенное от Савелий. «Он мамин брат. Трёхэтажный дом давно оборудовал. Дядя Сава был красавец, бабы таких любят. И не дурак. Работал шофёром, а на самом деле был талантливым артистом. Он нанимался на работу только в очень богатые дома. Мог несколько раз службу сменить, пока находил такую, где мужу некогда на жену смотреть. Бизнесмен вечно в работе, неделями дома не ночует, баба... На мыло одна в спальне сходит от тоски, и тут появляется Савелий. Красавец, вежливый, умеет себя вести, постоянно находится при хозяйке, улыбается. И чем дело закончится? Сечешь?» и Я кивнула. Леонид налил в стакан крепко заваренный чай из чайника, который официант поместил в центре стола. «Где паре встречаться?» «У нее дома никак, прислуги полно, в секунду донесут про греховную связь, а в свое настоящее жилище дядя Савва никого не приводил». Он любовницам врал, что живет в особняке на третьем этаже его апартаменты. Больше года ни с кем не тусовался. За 12 месяцев столько зарабатывал, сколько другой за целую жизнь не получит. Потом избавлялся от бабы. Скандала никогда не случалось. Дружок у Савелия был дядя Сережа. Они вдвоем работали и иногда в одно место устраивались. А если не получалось к тому же хозяину вместе попасть, Блюмкин все равно находил возможность Чернова со своей очередной любовницей познакомить. Сергей тоже был красавчик, спортсмен. Когда наступал час икс, он начинал ухаживать за бабенкой и отбивал ее. У Чернова свое место для свидания имелось. Он очень напористо себя вел, а Савелик градус любви снижал. Любовница вешалась на шею Сергею, дядя сава уходил в тень и увольнялся. Конец очередной истории. Теперь бабенкой пользовался Чернов. «А Сергей, как от надоевшей особой, избегал поинтересовалась я. Аленя усмехнулся. «У него жена. Огонь». В нужный момент прикатывала, тихо открывала дверь, случайно заставала супруга с любовницей в койке, говорила ей. «Ах ты такая сякая, косая, тупая. С моим мужиком в моей квартире. Все твоей семье расскажу. Знаю, за кем ты замужем». Называла имя, фамилию, отчество законного супруга и продолжала. Не надейся, что дам Сергею развод. Никогда этому не бывать. Как была наша семья, так и останется. А тебя твой мужик вон выгонит. Голую, нищую. Короче, есть предложение. Или сию секунду ты отсюда смываешься навсегда, забываешь адрес, имя моего Сергея, или я прямо сейчас отправляюсь к твоему богатому дураку. Баба из постели выпрыгивала и убегала. Вот такое кино. Салон Савва позднее обустроил. Если у него с приятелем так хорошо шли дела, зачем еще парикмахерская? Удивилась я.